Зверь! Опять этот мир. Этот мир пропитан вонью. Вонь мешает думать. От вони не спрятаться. Воняет земля. Воняют серые камни. Много камней. Они ставят камни друг на друга. Делают себе пещеры. Большие пещеры. Воняет зелень. Ветер разносит зеленую вонь. Ветер прячет нужный запах, запах старого врага, запах его крови. Сладко пахнет только кровь, кровь в этом мире повсюду. Они пахнут сладко, они полны крови, их животные полны крови. Они убивают животных и едят их, они едят мясо, выливают кровь на землю. Они не знают силу крови, я помню вкус крови. Я пробовал кровь раньше, очень давно. Свет хуже в вони, от света больно голове, больно глазам. Глаз в небе, желтый глаз, горячий глаз. Он не причиняет им вреда, они рады ему. В темноте светит другой глаз, его свет не причиняет боли, он больше желтого, белый глаз, холодный глаз. Они боятся его. Они заходят в пещеры, лишь увидев его. В темноте их пещеры светятся. Из пещер свет слабый. Из пещер свет не мешает. Сейчас ярко светит белый глаз. Ярче, чем прежде. Человек несет запах крови Голлана. Человек — моя добыча. Сейчас он не один. Сейчас их двое. Сильные. Оба сильные. Подождать подождать, пока он останется один. Убить. Убить всех. Сегодня только одна смерть. Почему только одна смерть? Приказ — одна смерть. Пока — одна смерть. Потом все станут добычей.